Глава вторая. «Куда смотришь?» Всего два слова, но они обволакивают меня, переполняют, потрясают все мои чувства и каждое в отдельности. А еще на меня снисходит покой, который я неизбежно ощущаю в его присутствии. И поднимаю глаза. Убедиться, что это он, хотя и так знаю. Конечно, стоит надо мной. Не сводя корих глаз с моего лица в поисках воспоминаний. Лучше бы он так не смотрел. Народу в небольшом зале полно, а кажется, будто вокруг пусто. Нашу встречу я заранее отрепетировала, но он сорвал сцену, и я растерялась. «Как у тебя это получается?» — спрашиваю я. «Я не видела, как ты вошел?» Боюсь, мой голос звучит излишне сурово или нервно. И все же удивительно, как он так ухитряется. Он всегда хорошо умел молчать, а еще незаметно передвигаться. Качество — воспитанные армией. Жестом приглашаю его сесть. Он опускается на стул, и тут только я замечаю, что у него борода. Четкой линией она обрамляет скулы, закрывая нижнюю часть лица. Это что-то новое. А как же? Он всегда соблюдал правила. Волосы полагалось стричь коротко и тщательно причесывать. Усы разрешались, небольшие, не ниже верхней губы. Он как-то подумывал отрастить усы, но я его отговорила. На таком лице усы выглядят пошловато. Он берёт со столика меню. Капучино, макиато, латте с молоком. черный. Когда это все стало так сложно? Даже не пытаюсь скрыть удивление. Ты полюбил кофе? Он качает головой. Нет. На суровом лице появляется полуулыбка я сразу вспоминаю, почему в него влюбилась. Мгновение назад я могла смотреть в сторону. Теперь нет. Не кофе. Чай. Он без пиджака. Рукава джинсовой рубашки закатаны выше локтей. На предплечье видна татуировка. Дотронься я до его кожи. Обожгусь или нет? Конечно, я этого ни в коем случае не сделаю, и потому перевожу взгляд куда-то поверх его плеча. Подальше от татуировки, подальше от воспоминаний. Так безопасней для нас обоих. Я прислушиваюсь к окружающим звукам пытаюсь свыкнуться с молчанием. Я и забыла, как может угнетать его присутствие. Неправда, ничего я не забыла, хотя и хотела бы. По каменному полу цокают сабо. Официантка, писклявым голоском, заявляет, что он категорически обязан попробовать новый мятный мокко. И мне смешно. Я помню, как он ненавидит мятный вкус даже в зубной пасте. Помню розовые ошметки пасты с корицей в раковине и как мы из-за них цапались. И почему я не наплевала на мелкие обиды. Уделяя я больше внимания тому, что происходило вокруг, все могло сложиться иначе. Наверное. Или нет. Я согласна признаться в чем угодно, только не в этом. В общем, не знаю и знать не хочу. Еще одна ложь. Кайл просит черный чай без всего. И я стараюсь не смеяться. Он такой предсказуемый. Что смешного? спрашивает он, когда официантка отходит. Ничего, я меняю тему. Ну, как ты? Понятия не имею, о какой ерунде говорить на этом кофейном свидании. Мы ведь и завтра встретимся. Однако, поскольку мне пришлось приехать сегодня, я решила, пусть первые неловкие минуты пройдут без посторонних. Похороны для такого не годятся. Неплохо, учитывая обстоятельства. Ясно. Вздыхаю я, стараюсь не думать о завтрашнем дне. Мне всегда удавалось притвориться, что земля не горит у меня под ногами. Ну ладно, в последние месяцы было проще, но вообще это моя вторая натура. Пришлось научиться после развода родителей еще до окончания школы. Порой мне кажется, что моя семья потихоньку исчезает. Нас все меньше и меньше. Голос Кайла звучит ниже, чем обычно. Таким я слышала его в те душные ночи, когда мы засыпали с открытым окном. А утром вся комната была в росе, и кожа у нас становилась липкой. Мне очень нравилось проводить кончиками пальцев по его гладкому подбородку по теплым иногда наливавшимся жаром губам. На юге Джорджии воздух такой влажный, что, кажется, можно его пить. И у Кайла часто подскакивала температура. Он кашляет, и я возвращаюсь в настоящее. Его мысли я читаю так же ясно, как неоновую надпись «Чашечку кофе» на стене. Ужасно, что мое прошлое не отделить от Кайла. Это все осложняет. Карри. Мягко говорит он и касается моей руки. Я ее отдергиваю, словно обожглась. Теперь странно вспоминать о той жизни. Я не знала, где кончается он, и начинаюсь я. Мы были одно. Совсем не так, как теперь. Раньше я радовалась, когда он просто произносил мое имя и делала то, что он хотел. Да, я давала этому человеку все, чего он желал. Я думала, что уже почти исцелилась от воспоминаний на тему «я и он». Исцелилась хотя бы настолько, чтобы не вспоминать его голос, когда я будила его рано утром для разминок, или как он вскрикивал по ночам. Голова идет кругом. Если не заблокировать воспоминания, они просто разнесут меня на куски, прямо здесь, в этой кафешке перед ним. Заставляю себя кивнуть и принимаюсь за латте. Нужно... Протянуть время, пока найду слова. Ну да, в норме, ведь похороны — моя стихия. Смотреть ему в лицо я не решилась. Ты все равно ничего не могла сделать. Он умолкает, а я пялюсь в свой кофе. Провожу пальцем по трещине на чашке. Карина, посмотри на меня. Качаю головой. Не хочу я прыгать за ним в этот омут. Все нормально. Умолкаю и вижу его лицо. Честно, я в порядке. Ты всегда в порядке. Кайл проводит ладонью по бороде, вздыхает, откидывается на спинку стула. Он прав. Я всегда буду в порядке. А нет, так запросто притворюсь. Я умею. А что мне еще остается?